Падре Гольярдо здесь? Кажется, здесь. Да, он там, в той комнате. Дорита, тебе что, нехорошо? Что у тебя за вид? Беатрис, не отвечая, прошла мимо него. В эту минуту в глубине зала распахнулась дверь, и она услышала голос своего духовника, звучный, богатый интонациями. Великолепно модулированный голос умелого оратора. Держа под мышкой портфель, очевидно, он уже собирался уезжать. Падры Гальярдо вышел из комнаты в сопровождение группы молодых людей. Группа остановилась. Обернувшись к своим слушателям, Падр продолжал говорить, недопускающим возражение тоном. Кроме того, вам всем должно быть известно, что его святейшество облег монсеньора Степинца кардинальским саном. Может быть, кто-нибудь из вас считает себя более безошибочным судьей вопросов христианской совести, нежели святой отец? Голос его, усмехнувшийся добродушной насмешкой, стал вдруг режуще властным. Роль, которую монсеньор... Степинец играл на Балканах во время Второй мировой войны, упомянутым решением Святейшего престола одобрено и ретроспективно поддержано, и здесь неуместно какие бы то ни было дискуссии. Его эминенция кардинал Степинец не пытался возродить тактику Варфоломеевской ночи, как здесь чрезвычайно остроумно выразился наш молодой друг, а всего лишь призвал верных сынов римской католической церкви мечом защитить ее от посягательств со стороны сербского населения Югославии, зараженного ересью православия и атеизмом. Если в этой священной борьбе и были допущены какие-то эксцессы, церковь первая об этом скорбит, ибо, как вам известно, церковь отвращается от кровопролития. Повторяю, я крайне неприятно удивлен тем, что этот вопрос мог вообще возникнуть и дебатироваться в среде молодых католиков. Падре Гальярдо коротко кивнул в знак окончания беседы и направился к выходу. Беатрис сделала несколько шагов наперерез ему и остановилась посреди зала. Падре улыбнулся и подошел к ней. «Рад тебя видеть, Дора Беатрис», — приветливо сказал он. «Ты, очевидно, ко мне». «У меня, правда, не так много времени, но...» Он откинул рукав сутана и посмотрел на часы. «Четверть часа я смогу тебе уделить. Пройдем ко мне в комнату, дочь моя». Он подошел к двери, из которой только что вышел. «Реверендро падре!» Сказала Беатрис звенящим голосом. «Преподобный отец». Духовник обернулся к ней и снова остановился, нетерпеливо шевельнув бровью. — Я думал, ты хотела со мной поговорить? — Да, падре. — Но я хотела сказать вам только одно. Я сейчас была у человека, о котором мы говорили с вами в среду. По интонации ее голоса, звенящего перетянутой струной, И потому что она отказалась от приглашения поговорить с глазу на глаз, демонстративно начав разговор перед посторонними, Падре Гальярдо сразу понял ее состояние и отчасти ее намерение. — Вот как? — спросил он со спокойной иронией. — Приятно слышать, что ты так пунктуально последовала совету своего духовника. Продолжай, мы тебя слушаем. Прижимая локтем сумочку, Беатрис зачем-то расстегнула и снова застегнула перчатку на левой руке. Вокруг стало так тихо, что было слышно, как в соседней комнате мягко гудит вентилятор. Лица окружающих белели вокруг нее неясными пятнами. Среди них выделилось вдруг лицо Пико, растерянная и ничего не понимающая. Потом она, словно откуда-то со стороны, услышала свой голос. «Этот человек, реверендо Падре, покинул страну сегодня утром. Перед отъездом он находился в таком состоянии, в каком, в каком бывают люди, приговоренные к смерти». Голос прервался, она беззвучно шевельнула губами, и продолжала тихо, словно думая вслух. Я до сих пор не понимаю, как могла последовать вашему совету, подчиниться вашему запрещению. Боже, и я еще думала, что поступаю как настоящая христианка. Если бы я поняла это одним днем, одним только днем раньше. Конкретно, что ты хочешь сказать мне, Дорогая Беатрис!» — сухо спросил Падре Гальярдо. Беатрис, словно не узнавая, пристально смотрела ему в глаза. «Вы до сих пор этого не поняли? И продолжаете считать себя христианином?» «Прекратим этот разговор, дочь моя. В твоем теперешнем состоянии он ни к чему не приведет». «Отдохни, успокойся, и тогда мы побеседуем. Сейчас ты слишком... «Как вы могли дать мне такой совет?» почти выкрикнула Беатрис. «Ведь я же говорила вам, что этот человек находится на краю пропасти. И как я могла вас послушать? Как я могла принять вас за настоящего пастыря? Сердце говорит мне, что человека, которого я люблю, ждет гибель». Если он погибнет, его убийцы будете вы, реверендо Падре Франциско Гальярдо, я обвиняю вас в этом перед Богом и людьми. Ее слова прозвенели и замерли в напряженной тишине затихшего зала. Ничего не видя, Беатрис повернулась и быстрыми шагами пошла к выходу, продолжая на ходу расстегивать и застегивать перчатку. Уже второй час под самолетом расстелалась пустынная гладь залива Санта-Катарина. Смотреть было не на что — искрящаяся на солнце синева внизу, бездонная лазурь вокруг и серебряная кромка крыла с туманным диском крайнего пропеллера. Беба постучала пальцем по толстому стеклу и вздохнула. Путешествовать по воздуху было скучно. То ли дело по земле. Проедешь пульманом 400 километров до Мардель-Плата. И за 7 часов успеешь повидать целую кучу интересных вещей. То новый рекламный щит у дороги, то лежащую вверх колесами в кювете разбитую машину, то стадо коров, на которых всегда приятно посмотреть горожанки. А тут хотя бы какой пароходик внизу. Единственное преимущество — скорость час тридцать она вылетела из Рио, а в 6 будет дома. То есть не дома, а в аэропорту. Хорошо, что не послушалась Линду и не послала Херарда телеграмму. Она приедет без предупреждения и встретится с ним на кинте. Конечно, приятно было бы увидеть его среди встречающих. Но новость, которую она ему везет... Не такого рода, чтобы можно было рассказать ее в сутоке аэропорта в толпе. Об этом нужно говорить именно дома. Санта-Мария, можно подумать, что он прямо что-то предчувствовал, когда сказал ей, что теперь все будет иначе. Еще бы! Теперь все будет совершенно иначе. — Господа, — объявила хорошенькая стюардесса, — мы над Флорианополисом, столицей штата Санта-Катарина. До Байроса остается 1100 километров. Ровно два с половиной часа полета. Беба заглянула в иллюминатор. Внизу наискось выплывала изрезанная бухтами береговая линия, большой вытянутый вдоль нее остров, отделенный от земли узким проливом, россыпь городских построек. С острова только что взлетел маленький двухмоторный самолетик, наверное, какой-нибудь внутренней аэролинии.